стрих к военно-промышленному комплексу 3. Саймон Джу знал, что вице-президент корпорации PLB Гарольд Уилки связан с Майклом Уэлшем многолетней дружбой. Они вместе воевали в Корее, потом Уилки ушёл в бизнес, а Уэлш остался работать у Даллеса. Поэтому, получив приглашение на коктейль к Уилки, сделав несколько уточняющих звонков, Саймон Джу, адвокат и негласный руководитель китайского лобби знал уже в общих, конечно же, чертах, о чём может пойти речь и не ошибся. Когда гости разбились на группы по интересам: строители, финансисты, архитекторы, авиастроители, военные дипломаты, фермеры, футурологи, люди из кругов близких к правительству, когда коктейль пошёл, Уилки, обойдя всех приглашённых, взял под руку Джу и отвёл его к беседки. Приём он устроил в своей нью-йоркской квартире напротив Централ-парка. Он очень гордился тем, что к его дому примыкал сад, раза в 2 больше, чем у гаррисона Солсбери. Послушайте, Саймон, у вас нет желания сделать стремительный вояж на Mainland, спросил Уилки, смотря, что я смогу им предложить. Всё-таки кровь не истребима, рассмеялся Уилки. Мы сразу же берём быка за рога, вы осторожничаете. Кто это мы, Гарльд, американцы? А вы? китайцы, Саймон, китайцы. Я бы внёс коррективу, заметил Джо. Я бы сказал иначе. Американские граждане китайского происхождения. Но это для прессы, Саймон. Мы же с вами люди дела, нам нет смысла вязать рождественские бантики. Речь идёт о нагоне, о позиции ваших сородичей. Всю жизнь мой отец и я положили на то, чтобы стать американцами, а вы тем не менее постоянно укоряете меня сородичами. Это обижает Гарльд. Будет вам. Укорять можно алкоголизмом или трипером, национальностью не укоряют. Её констатируют как данность. Что я привезу в Пекин? Странно усмехнувшись, спросил Джу. Если предлагать, то предлагать следует то, что принесёт выгоды моей фирме. Хорошо сказали. Люблю двусмысленность. Это по правилам. Вашей фирме это принесет выгоду в недалеком будущем. Речь идет о позиции Пекина в самом широком смысле. От реакции на сообщение прессы, что в нагоне задействованы люди некоего мальчика, связанного с нацией, до выступления посла в ООН по поводу возможных стычек на границе с Луисбургом. Видимо, вас прежде всего интересует первая позиция, Гарольд. Зепп Шанс, вы мне, сдается, его имели в виду. Действительно одиозная фигура. Это вызовет раздражение в Европе. Там еще кое-кто помнит Гитлера. Что касается выступления посла Китайской Народной Республики в ООН, то, думаю, у нас есть иные каналы для согласования этого вопроса с Пекином. Ну что ж, вы славно ответили и ведете в счете, Саймон. Спасибо, Гарольд. С чем я поеду в Пекин? Я имею в виду формальный предлог. А нужно... расмеялся Уилки. Я полагал, что вы вхоже туда в любое время. Мои друзья убеждены, что вы открываете там дверь левой ногой. Нога на ногою, но мне приходится платить заработную плату служащим. Вот это по-американски. Хорошо, я предлагаю вам отвезти в Пекин контракт. Сорокократная оптика очень нужна на северной границе. Русские оценят это незамедлительно. Когда я встречусь с вашими людьми, чтобы оговорить детали контракта? Контракт в папке. Папка здесь, в моём сейфе. Там же билет на самолёт. Он улетает сегодня ночью, Саймон. Детали оговорим после вашего возвращения. Процент от сделки в вашу пользу. Хотя, в принципе, мне следовало бы взять с вас 2%, потому что Пекин вам платит столько, сколько вы попросите. Мы точно взвесили, что предложить вам. Через 23 часа Саймон Джу прилетел в Пекин. На аэродроме его ждал Mercedes заместителя министра внешней торговли Го Любо. Генерал из разведслужбы, новый заместитель министра внешней торговли, занимался вопросами проникновения Китая на запад. Выслушав Джу, генерал Го закурил ментоловый салим, пожал плечами. Глупят на каждом шагу право. Зачем нужно было втягивать в дело этого Уилки? Он Адиозин воевал в Корее. Мы подвергали его критике. Почему именно он должен был торговать с вами запа? Я иногда поражаюсь Вэлшу, умный человек, а ошибается как юный корсар. Папку с контрактом генерал Гу отправил экспертам. Предложил Саймону Джуна говорить на диктофон все те соображения, которые представляются ему новыми. Более всего генерал ценил улавливание тенденций. Это интересовало его больше фактиков. На них, на фактах сидели нижние этажи разведки и главные читчуки прессы. Отменив обед с представителями British Petroleum, Го выехал в ЦК, сообщив предварительно тему предстоящей беседы министру национальной безопасности, верному сыну великого кормчего, ближайшему соратнику председателя Хуа, выдающемуся стратегу и борцу. Вечером того же дня в отдел печати ЦК были вызваны редакторы ведущих газет КНР Руководители радио и ТВ. Инструктаж был коротким. Мы должны потребовать у европейских союзников США ответа. Действительно ли неонацисты поддерживают свободолюбивую борьбу товарища Марио Агана? И если такого рода факты не подтвердятся, а они, видимо, в настоящее время не получат однозначного подтверждения, мы получим возможность начать кампанию против Москвы и Гаваны. в том плане, что они клевещут на лидеров освободительного движения, на товарища Агано, верного борца против колониализма и гегемонизма некоторых сверхдержав. При этом следует подбирать все данные на Запа шанса и его людей, дабы в нужный для нас момент ударить Вашингтонскую администрацию. В нужный момент, подчёркиваем мы. Тогда, видимо, когда придёт время вышвырнуть из Африки как янки так и их европейских сателлитов, когда настанет час водрузить над черным континентом знамя великого кормчего. Есть какие-нибудь вопросы? Ночью, провожая Саймона Джу на аэродром, он возвращался в Штаты через Японию, там хорошо стыковались рейсы. Генерал Го, не выпуская изо рта Салем, говорил раздраженно, пытаясь, впрочем, это свое раздражение скрыть. Надо понять до конца точно, кто стоит за теми группами политиков и бизнесменов, которые пугают Америку нашим мифическим непостоянством и возможным, в недалёком по их словам будущем, китайским гегемонизмом. Кто? Имена, названия корпораций, контролируемые ими органы массовой информации. Это меня интересует в первую очередь, товарищ Джу. Непостоянство действительно мифическое, товарищ Джу. Вы задали этот вопрос так словно вы не китаец, товарищ Джу. Мне странно слышать этот вопрос от вас. Опасайтесь растворения, берегитесь этого как огня. Работая в Париже, а вы знаете каким ресторанам там я командовал? Подразделения самого высокого класса. Я сделал в своих апартаментах в Выгородку и жил как китаец, товарищ Джу. Если я стану жить в Штатах как китаец, товарищ Го, Ни Уилки, ни кто другой не обратится ко мне с предложением. Вы имеете в виду его контракт? Мы отвергаем этот контракт. Передайте, что мы уже заключили сделку на оптику. Не говорите только, Го усмехнулся, что мы купили оптику у той фирмы, которая финансирует Зеппа Шанса и его движение. Передайте ему, что мы не станем иметь дело с ним. Пусть создаст другую фирму и подставит иного человека. Мы готовы заключить контракт миллионов на пятьсот, если он сможет предложить нам под ключ завод расчетно-наводящих устройств. О нашей позиции в ООН. Скажите, что все будет зависеть от тех гарантий, которые обсуждались через дипломатические контакты. Объясните им, что мы не получили ответа устраивающего нас. Они поймут, что я имею в виду. Мы готовы уступать». Но интересы Китая в Африке никак при этом не могут быть затронуты. Мои слова следует передавать текстуально. Здесь важны нюансы, ясно? Повторить ещё раз или вы запомнили? Вы имеете в виду две фразы? Всё будет зависеть от тех гарантий, которые обсуждались через дипломатические каналы, и мы готовы. Верно, прервал его генерал. Это всё. Счастливого полёта.